Глава 20. Воевать по своим правилам. Мы прибыли в тот момент, когда воины Косты начали очередной штурм крепости. Тарука, осмотревшись, тут же спросил у меня, где можно подняться на стену, и почему над крепостью нет защитного купола? Крепость создали меньше суток назад, у нее попросту нет запасов энергии, пояснил я. Да, орудия не работают по этой же причине. В этом мире все немного иначе, чем на Артее. Следуй за мной, я покажу, где можно подняться. «Командиром полусотен, слушай мою команду!» — рявкнул орденец, перекрывая шум битвы. «Поднимаемся на стены, и как только дам распоряжение, распределяемся равномерно среди защитников. Все, следуйте за мной. Корректор Викторис, расскажи о противнике, пока мы поднимаемся». Большая часть воинов одаренные, в основном уровне старшего лейтенанта. Огнестрел только у простаков, и он сильно уступает винтовкам ордена. В моем мире не додумались стрелять ядрами, добытыми из магических зверей. Здесь они в дефиците и используются совсем для другого. «Командиром полусотен, слушай мою команду!» — рявкнул майор за спину. «Ядра экономим! Сначала бьем заклинаниями!» Позади послышались голоса. Приказ Тарука по цепочке передавался все дальше, пока его не услышали все воины. К этому моменту мы успели войти в центральную башню и начали подниматься вверх. Первый этаж, второй, третий... Затем покинули лестницу и двинулись по коридору в нужном нам направлении. Еще три сотни шагов и вновь подъем, чтобы, наконец, выйти на крышу здания, протянувшегося к внешней стене. Отсюда уже были видны спины защитников крепости. — Корректор, предупреди своих о нашем появлении, а я пока что дам указания командирам отрядов, — крикнул майор, — чтобы не возникло недоразумений. — Башни не занимай, там находятся сильные одаренные. Вместо ответа предупредил я Тарука, а сам поспешил к Шанти, фигуру которого уже заметил. Старый друг метался от одной группы одаренных другой и, как мог, поддерживал бойцов. Меня он заметил лишь тогда, когда я поднялся на стену и помахал ему рукой. «Командир — Командир! — взревел воин. — Вернулся! И не один! — Ну, теперь точно отобьемся! — Уводи раненых и тех, кто исчерпал резервы! — приказал я. — Пусть восстанавливаются! «А мы сейчас зададим такого жару единобогим, что они сто раз подумают, стоит ли продолжать штурм. Да, новые воины воюют иначе, но ты им не мешай, они хорошо знают свое дело Твои слова да в уши командующему косты!» — расхотался Шанти и тут же заорал так, что перекрыл весь шум. «Раненые и опустошенные! Покинуть стену! Шевелитесь, мать вашу, пока я добрый!» как большая часть ополченцев и ветеранов покидала занимаемые позиции, я приблизился к одной из больниц. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Коста поставила на этот прорыв все свои силы. Если бы не крепость, сейчас передовые отряды единобогих вовсю грабили земли тайфун, а нам оставалось лишь одно — укрыться в замке или уйти в запретные земли. Противника в основном сдерживали магистры и архимаг Борг. Но как долго они продержатся? Запасы камней силы не бесконечны, а враг пока что посылает вперед самых слабых, одаренных и простаков, оберегая самых сильных воинов. Продолжая наблюдение, я стал свидетелем, как с одной из башен вниз сорвался огненный шар. Он ударил в центр атакующей группы и взорвался, расширивая орущих от боли вражеских солдат. Похоже, пир развлекается. Что ж, пора намекнуть непрошенным гостям, что ситуация изменилась. Только позицию нужно сменить. Перебравшись в надвратную башню, я ничуть не удивился, обнаружив в ней своих сыновей, супругу, Борга и Саида. Сейчас младший сын Айвен и ее дед отдыхали, а напротив двух узких бойниц стояли Роник и Хранитель Покоев. Завидев меня, все присутствующие тут же оживились. «Отец, ты с подкреплением?» — первым спросил Лерн. «Иначе и быть не могло. Так что единобогих ждет неприятный сюрприз». Улыбнулся я, но тут же перевел свое внимание на главу Флокия. «Борг, ты уже определил, где находится командира противника?» «Скрываются трусы!» Тоном полным презрения к врагу ответил Архимаг. «Максимум, кого я видел, это магистров. Они иногда появляются на том берегу. Видимо, отдают какие-то приказы и тут же скрываются за строениями». «На берегу, говоришь?» Я приблизился к одной из бойниц и старший сын тут же отступил в сторону, пропуская меня. «Слева или справа от моста?» «Слева. Там каменные склады. Вот из-за них костцы и выглядывают». «Слишком далеко», — поддержал Борга Саид. Ха -ха, «Вот сейчас и узнаем». Усмехнулся я, пристально разглядывая то место, на которое указал Архимаг. «Метров четыреста, не меньше. Для моих нынешних возможностей вполне доступное расстояние». «Что ж, попробую сначала достать командиров противника из винтовки, а уж если не выйдет, то буду бить стихии хаоса». Бросив взгляд вниз, на пространство перед вратами нахмурился. Воины, едва ли перешагнувшие вторую звезду, буквально лезли на стену, ломились в ворота, совершенно не считаясь со своими жизнями. И у меня было лишь одно объяснение такому поведению. «Единый». «Бог, толкающий свою пасту на убой» ради одной цели, чтобы сохранить свою силу. В мозгу тут же возникла другая мысль, опровергающая первую. Ведь служители единого идут на смерть сами, бессмертный не обладает над ними таким влиянием, чтобы подчинить своей воле. Или этих несчастных чем-то опоили, так же, как делали и носы с орденцами. Нужен пленный, чтобы проверить мои мысли. Но сначала ледяной ливень. Шестизвездная техника воды обрушился на мост, выкосив десятка три воина в косты и фактически остановив наступление. Именно в этот момент на противоположном берегу в указанном Боргом месте я заметил движение. Приклад винтовки уперся в плечо, а глаз бога, усиленный прицельным артефактом, за секунду навел оружие на противника, размахивающего красными флажками. Палец плавно выбрал ход спускового крючка. Раз, второй, третий. Две вспышки, и обезглавленный противник рухнул на землю готов. И похоже, я только что временно лишил бойцов косты управления, потому что волна наступающих лишь на несколько секунд остановилась, а затем вновь двинулась вперед, осыпая крепость слабыми заклинаниями. И именно в этот момент в бой вступили воины Ордена. Они ударили простейшими заклинаниями хаоса. Стрела, молния, кулак. Первый и второй ранг не выше. Били не все, лишь пятая часть, но и этого хватило, чтобы перебить не меньше противников, чем я ледяным ливнем. Вдалеке из глубины Тауруса тревожно заревели трубы, и остатки атакующих наконец подались назад. Что ж, неплохо. Почти сотню воинов потеряли единобогие, прежде чем смогли отвести войска. «Не высовываться! Ждать моей команды!» — прозвучал снаружи голос Тарука, и тут же крик Шанти «Все в укрытие!» «Сейчас придет ответка», — пояснил мне Борг. «Каждый раз, когда мы даем им отпор...» «От крепости бьют двумя семизвездными техниками. Первый раз много народу погибло, но теперь все знают и прячутся за стены». «Какие техники?» — спросил я, забеспокоившись. «Не переживай, навесом не бьют, так что стены защитят», — успокоил мне архимаг. «Обе техники и стихии земли. Бьют, как сотни камней, выпущенных из прощи. Она вроде так и называется — Старукий Метатель. Знаю такую». — нахмурился я. — Значит, один архимаг с той стороны моста уже проявил себя. — Думаю, что двое, — ответил глава родов Локия. — Но это так, даже не догадки, на уровне предчувствия. — Значит, у них будет хорошая защита, которую не так просто пробить. Но... — меня прервал нарастающий свист, почти сразу перешедший в смесь разных звуков. — Камни со скрежетом врезались в стены крепости... И с визгом разлетались мелкими осколками в разные стороны. Несколько секунд стоял такой шум, что даже я поморщился. А когда все вроде бы стихло, налет повторился, и вновь нам всем пришлось пережить неприятные моменты. Борг, ты видел, откуда прилетают техники? поинтересовался я, убирая ладони от ушей. Что? переспросил Архимак, но тут же исправился. Откуда бьют всеми звездными техниками? Да из глубины города, с предельной дистанции! и постоянно перемещаются, примерно тысячи метров от нас. У меня нет освоенных техник, способных преодолеть подобные расстояния. А что, хочешь предупредить их, что в крепости есть архимаг? Нет, — улыбнулся я. Хочу опробовать оружие, которое боятся куда более грозные враги, чем маги Земли. Покажешь хотя бы примерно, откуда бьют? Получив указание, я велел родным не рисковать попусту а сам покинул надвратную башню через ту же дверь, в которую вошел. И сразу же обратил внимание, что на стене стало гораздо больше воинов. Сейчас возле каждого проема, помимо одного-двух ветеранов, стояли два орденца, вооруженные огнестрелом. — Корректор Викторис, нам необходимо кое-что обговорить до начала следующей атаки, — обратился ко мне Тарук. Майор дожидался меня прямо у надвратной башни, и лицо его было полно решимости. — Говори, — кивнул я, останавливаясь. «Те одаренные, атаковавшие нас только что, какой силой они обладают?» «Генералы. Или гуараты, если сравнивать со званиями Рибера. Атаковал один или двое, но их, скорее всего, больше. Тогда нам просто необходимо задействовать башенные орудия», заявил майор. «Иначе мы не выстоим». «Именно это я и собираюсь сделать», — усмехнулся я. «Но ты зря думаешь, что мы не справимся». В стенах крепости помимо меня есть еще один одаренный, который способен справиться с генералом противника. И враг об этом догадывается, иначе давно бы ударил разом со всей доступной ему мощью. К тому же к нам скоро подойдет подкрепление из воинов, часть из которых равны по силе полковнику, то есть Арату. Благодарю за пояснение, корректор. Тарук поклонился мне. Тогда я предупрежу воинов, чтобы действовали осторожнее» и очень надеюсь, что орудие заработает. Это сохранит много жизней. Если мы нанесем противнику достаточно большой урон, то его генералы могут принять нужное нам решение и отступить. Счел я нужным немного разъяснить ситуацию. Но для этого придется убить много врагов. Да, воины Ордена получают очки за убийство? Да, корректор, — кивнул Тарук. Хорошо, мне нравится твое отношение к ситуации и беспокойство за подчиненных. Это полезная черта для командира. Продолжай в том же духе. Да, и следи вон за той башней. Я указал рукой на одно из строений, возвышающихся сразу за второй внутренней стеной. Если с него выстрелит орудие, направь всех капитанов на другие башни. Если я оттуда помашу рукой, пусть поднимутся ко мне. Сам продолжай руководить обороной. Если что-то будет непонятно, советуйся с полковником. Он очень опытный воин. «Шанти!» «Да, командир!» Старый друг все это время стоял на верхних ступенях лестницы, явно собираясь что-то сказать мне. «Расскажи майору все, что знаешь о противнике, и направь к западным воротам отряд сотню бойцов. Скоро должны прибыть воины из замка Тайфун и Флокия. Вот об этом я и хотел рассказать. Командир, когда мы вошли в крепость, я послал вдоль берега разведывательные патрули, и один только что прибыл с неприятными новостями». Единобоги пересекли реку ниже по течению на трех десятках летающих лодок. То в них сидела разведчики не рассмотрели. Плохо дело, нахмурился я. Надеюсь, это был неударный кулак косты. В любом случае, наша главная задача не пропустить врага на этот берег. А с летающими лодками мы разберемся. Шанти, ты слышал, что я сказал Таруку? Советую вам обсудить совместные действия по обороне крепости, пока не пошла новая волна единобогих. Если возникнут вопросы ко мне, я буду на крыше той башни. Майор, жди сигнала. Как подам, отправляй на соседние башни капитанов. С башни внутренней стены Таурус был виден как на ладони. Я даже смог увидеть несколько крупных вражеских отрядов, скрывающихся за стенами домов. Что ж, это хорошо. Главное, чтобы мне удалось задействовать орудие. Приблизившись к лафету, на котором был установлен массивный ствол, я коснулся механизма заряжания и улыбнулся, когда прочел полученное от Хаоса сообщение «Орудие шестого ранга. Радиус огневого контроля 1500 метров. Заряд – накопитель крепости. Доступно 5 выстрелов». «Интересно, шестой ранг – это то же самое, что и выстрел из моей винтовки или нечто более мощное?» «Перестань, Викторис, не о том думаешь». У тебя выпала свободная минута, так потрать ее с пользой. Усевшись на пол, я тут же закрыл глаза и погрузился в медитацию. В этот раз сознание воспользовалось контроллером безболезненно. Миг, и вот я уже нахожусь над крепостью. Усилий воли, и мир начинает удаляться, пока я не обнаруживаю стаю плывущих по небу лодок. Вот они движутся не вглубь империи, а наоборот, заходят на крепость с тыла. В каждой лодке находятся 3-4 одаренных, и того больше сотни воинов. Заметил я и отряд четыре десятка бойцов «Тайфун», в это же время спешащих в крепость. Еще полчаса, и лодки нагонят их. Что произойдет дальше, я уже знал. Единобоги, скорее всего, не станут останавливаться, ведь у них есть конкретное задание, от выполнения которого зависит успех всего сражения. Так что беспокоиться о своих родовичах у меня нет причин. Да и Танен, возглавляющий отряд, вряд ли будет дожидаться, когда летуны решатся напасть. Рассеет воинов среди леса, а лодки не столь поворотливы, чтобы угнаться за одиночными всадниками. И все же я усложню этим лодочникам задачу. Пусть помучаются. Не нравятся мне их уверенные действия. Затраты — одна единица чистого хаоса. Нужно удостовериться, насколько сильным будет воздействие на реальность в краткосрочной перспективе. Увы, эффекта равного пылевой бури у меня не получилось. Видимо, у богов вроде Айлин справедливый. При использовании чистого хаоса имеются свои секреты. Но и того, что произошло, оказалось вполне достаточно. Я даже потратил целую минуту, наблюдая, как все 30 вражеских лодок начало сносить в сторону довольно сильным потоком ветра. Они, конечно же, справились с возникшей проблемой, но при этом сильно замедлились, так что мне удалось добиться желаемого эффекта. Войны тайфун успеют добраться до крепости раньше, чем летуны настигнутых. Узнав о планах врага, я уже не спешил возвращаться в тело, вместо этого перенес свой взор на Таурус. Скользнул по мосту, прилегающим к нему кварталам где сразу же обнаружил первый командный пункт, укрывшийся за каменным складом. Двинулся дальше, пока не добрался до центра города, и здесь уже пришлось задержаться. У врага обнаружилась штурмовая машинерия аж четыре санкурийских катапульты. Сложные возготовления артефакты, гордость моей империи. Как они попали в руки врага, да еще в таком количестве? Похоже, где-то в Санкурии живет внезапно разбогатевший предатель. Иной причины я не вижу. Что ж, теперь я знаю, куда наносить основной удар. Быстро добравшись до противоположной окраины города, я чуть отдалился, чтобы рассмотреть все разом. По количеству и качеству охраны определил главный штаб Косты, расположившийся в здании ратуши. Увидел и тех самых архимагов земли, к сожалению, их оказалось двое. Именно они сейчас руководили сборкой катапульт, и, судя по всему, собирались их подготовить к моменту, когда бойцы в летающих лодках нападут на крепость с тыла. Моим первым желанием было использовать чистый хаос, чтобы у врага пошло все наперекосяк, но я сдержал неразумный порыв. Сейчас у меня ровно тысячи единиц, которые очень трудно добыть. По сути, я теперь и не знаю, как их получить. Разве что уничтожать иносов и создать цитадель. Нет, у меня впереди еще схватка с генералами порядка. Лучше приберегу для них ценный ресурс. А сейчас пора возвращаться в тело и начинать действовать. Слегка пошатываясь, я поднялся на ноги и подошел к орудию. Довольно массивные так вряд ли бы справился с таким в одиночку, но мне не составило труда навести ствол на центральную площадь. Убедившись, что прицел смотрит туда, куда надо, я отыскал взглядом фигуру Тарука и помахал ему рукой. У меня в запасе еще минут 20, прежде чем парящие лодки доберутся до крепости, и за это время нужно успеть подготовиться. Пришло время воевать по моим правилам».